Экватор летом. Неугомонный июнь. Лето уже прочертило в твоих волосах солнечные тропинки в будущую весну. Если бы можно было так же легко высветлить страх темного ноября. Жара, но яблоки пахнут осенью. плачут кондиционеры за окнами и не спится в ледяного сна. Раньше строки взлетали с листа, как птицы, а сегодня мысли падают, как листва, на странице романа, рискующего не быть дописанным. Вторая как мир истина, Половину жизни сожалеем о будущем. Как ни крути, не сбываются детские наши мечты. Космонавтами мы не стали. И другую свою половину доживаем, скорбя о прошлом. Где такой же был звездный июнь. Где то был любим, полон сил июнь. Но все смотрел на звезды.